Это был младший Крисмос, который жил в коттедже, стоявшем в углу сада, не далее, чем в двадцати ярдах от места схватки. Кэмпион с трудом пришел в себя. Его сознание все еще было мутным, но он хорошо помнил, зачем он здесь. «Посветите фонарем!» – попросил он задыхающийся голосом. «Посмотрим, кто нам попался!» Младший Крисмос, высокий костлявый молодой мужчина лет тридцати, осторожно приблизился корчащемуся на земле субъекту, и направил на него фонарь. Кемпион наконец смог увидеть своего поверженного противника. Распростертый на земле человек, дышавший так, будто пришел его смертный час, являл собой удивительное зрелище. Это был коренастый человек могучего сложения с огромными руками. Его лицо в жировых складках почти совсем заросло короткой жесткой бородой неопределенного цвета, а в курчавых спутанных волосах было много седины. Что же касается остального, то он был невероятно грязен, и почерневшие губы и сломанный нос его отнюдь не красили. Его тело укрывали черно-зеленые лохмотья, мало подходившие ему по размеру. Но особое внимание младшего Крисмоса привлекли его ступни, торчащие из рваных штанин. «Господи, Боже мой!» — воскликнул он. «Вы только посмотрите на них!» «Это он?» Одного взгляда на чудовищные конечности этого человека, наполовину прикрытые остатками разноцветных носков, было достаточно, чтобы Кэмпион пришел в себя. «Послушайте», спросил он, «не позволите ли вы привести этого парня к вам в дом? Я думаю, он сможет нам многое рассказать». «Хорошо, сэр, я только зажгу свет». Младший Крисмас был немного испуган, но чрезвычайно любезен. Я услышал сум шум, сэр, объяснила и вышел посмотреть, что здесь происходит. Что это за человек? «Сначала отведем его в дом», — хмуро проговорил Кэмпион. Наружность незваного гостя, усаженного в кресло у стола в доме мистера Крисмоса, подкачающейся масляной лампой, и еще менее располагала к себе, чем в саду его маленькие серо-зеленые глазки бегали из стороны в сторону, и он все время пытался усесться поудобнее, потирая и почесывая пострадавшие в схватке участки тела под той рванью которая служила ему одеждой. «Я ничего не сделал!» – заскулил он тоном, обычным для попрошаек. «Вы не должны были меня трогать! Я могу вас за это привлечь к ответственности!» «Заткнись!» – ответил Кэмпион, – стоявший над раковиной и поливавший голову водой. Вытащив голову из-под крана, он принялся энергично растирать ее полотенцем и пробормотал. «Ваш отец дома, Крисмас, не хотелось бы его будить». «О, нет, сэр, не волнуйтесь, старику не такой шум нужен, чтоб проснуться». Младший Крисмас, похоже, был вполне уверен на этот счет, и кемпион успокоился. Гость, который с каждой минутой испытывал все большее беспокойство, заскулил снова. «Я могу обратиться в полицию, если вы меня еще раз тронете!» «Я сам из полиции!» — сфереп ответил Макампион. «Слыхал об агентах в штатском? Так вот, я один из них. Ты арестован. И если ты не заговоришь, я позабочусь о том, чтобы тебя повесили. Тебя разыскивают. Мы тебя здесь поджидали!» Незнакомец улыбнулся с хитринкой в глазах. «Не рассказывайте мне сказок», — ответил он. «Я сразу признаю копа, когда его увижу. Я недаром брожу по дорогам уже 30 лет и пару раз отсидел. Вы не полицейский, а кроме того, победно», — добавил он, «я знаю каждого копа отсюда до Йорка». «Я старший инспектор уголовного розыска Кэмпион из Скотланд-Ярда», — отчеканил Кэмпион. Я занимаюсь здесь расследованием убийства Эндрю Силли, которое произошло на мосту через Гранту в воскресенье 30 марта. И у меня есть причины думать, что ты именно тот человек, который мне нужен. Но я могу дать тебе шанс, хотя твой сообщник уже арестован. Он уже все рассказал. И если твои показания не совпадут с его показаниями тютелька в тютельку, то ты окажешься за решеткой, не успев моргнуть глазом. Мужчина, молча выслушавший его монолог и, очевидно, понявший только половину сказанного, шумно перевел дыхание. «Вы меня должны предупредить!» недоверчиво заметил он. «Предупредить?» — повторил за ним Кэмпион, подчеркнуто пренебрежительным тоном. «Мои люди из Котланд-Ярда не обязаны вести себя, как простые сержанты. Ты расскажешь все, что тебе известно, и немедленно». «Слышал? О третьей степени устрашения». «У меня есть друг», – обиженно ответил мужчина, – «настоящий джентльмен, который все знает о таких вещах. Он говорит, что третью степень больше не разрешается применять, и я могу пригласить адвоката, если захочу». «Твой друг Джордж Фарадей уже сидит под замком», – вполне правдоподобно сообщил Кэмпион. «И посадили его за ложные показания. Ну что, приятель, хочешь получить еще?» Угрожающий тон молодого человека, а также факт его знакомства с Джорджем Фарадеем, оказали нужное действие на старого бродягу, и он беспокойно заерзал. — Хочешь, чтоб тебя еще раз взгрели повторил молодой человек, игнорируя мощное телосложение мужчины. — Нет, — ответил незнакомец, — но я еще ничего не сказал. Понятно? Кэмпион заглянул в хозяйственную книгу для записи стирок, которую младший Крисмос держал на полке возле раковины. «Так, сейчас посмотрим твое имя. Оно тут записано», — сказал он. адрес отсутствует. Кличка Старый Шмель». «Это не кличка», — ответил бродяга, попавший в ловушку. «Это знаете ли вроде дружеского прозвища? Я Томас Беверидж. Я зарегистрирован в работном доме в Уэрли, в Кенте, и за мной ничего не числится». «Нам все известно», – произнес кемпион своей волею, приняв мистера Крисмаса-младшего на службу в полицию Его Величества. «Ну а теперь, прежде чем отвезти тебя в полицейский участок, я хочу выслушать твои показания. Вы с Джорджем Фарадеем, показания которого у нас уже имеются, обвиняетесь в умышленном убийстве, Эндрю Силли. Вы его застрелили, потом связали и бросили тело в реку Гранта. Что ты можешь мне на это ответить?»